Он понял, что ему нужно снова вас показать, — кивнула Симона. — Понял после моего звонка. Да, и он попросил меня встречи, сказав, что мы поедем на вечерний прием. Я, конечно, пришла в темном платье. Мы поехали на его яхту. Там нас должен был ждать Джефф. Но он не успел вернуться из Ментоны. Вместо него на яхте была его знакомая, отвратительная девица с круглым лицом и выпученными глазами. Я ее не знаю, а Джефа Сибила очень не любила. Она говорила, что он играет роль своеобразного евнуха при Алессандро. — Почему евнуха? У него, по-моему, есть подружка. Я ее видела на яхте. — Не в том смысле. Она считала, что Алессандро доставляет удовольствие знакомить своих женщин именно с Джеффом. Однако лично я его не знаю, поэтому ничего не могу сказать. — Вам повезло. — Это не тот случай, когда нужно сожалеть, что вы с ним не знакомы, — призналась я Симоне. — В общем, мы вышли в море, и Алессандро сам встал у руля. Потом он попросил меня переодеться, сказав, что именно так нужно одеться в Сентропе. Он принес мне купальный костюм, шорты, светлую рубашку. — Необычно Сибила так одевалась на яхте, — вспомнила Симона. Теперь понятно, почему Арчи был уверен, что видел Сибилу. Теперь я понимаю, зачем ему было нужно меня переодеть. Перед тем, как войти в порт Сентропе, он дал мне выпить какой-то коктейль, и я совсем потеряла голову. «Наверное, там был наркотик. Я только помню, что, когда я легла, он все время меня целовал». «Он разыгрывал спектакль», — пояснилось Симона. «Я приехала поздно, и он решил разыграть спектакль перед моим другом Арчи. Тот носит очки, у него неважное зрение, и Александр этим воспользовался. Он выдал вас за Сибилу. Они пришвартовались рядом с яхтой Арчи. Вы остались лежать на палубе, а Александр перешел на нашу яхту. А затем вернулся к себе». Арчи видел, что вы лежите на палубе, но не подошел к вам, чтобы не потревожить. Он знал о проблемах Сибилы. Там уже рядом с ним был этот подлец Цирил Бохничек, тот самый, с которым вы ездили на виллу моей матери. Он объявлен военным преступником в Боснии, поэтому вынужден скрываться во Франции. Он, стоя рядом с Арчи, сказал, что на яхте «Глория» находится Александра и Сибила. Арчи видел собственными глазами, как вы обнимались и целовались. Когда я появилась в сен тропе яхта Глория уже покинула порт. Но Арчи был убежден, что видел мою кузину. Александр выполнил свою задачу. Сначала мать, а потом мой друг, видели Сибилу, которая почему-то упорно не хотела со мной разговаривать. Но по замыслу Александру я должна была успокоиться, и тогда он решает окончательно закрепить свое алиби. Вчера вечером он позвонил мне якобы из больницы и сообщил, что Сибила и ее горничная Элоди уехали в Париж дневным экспрессом. А сам он находится в клинике. Я еще удивилась, что он сказал мне про билеты. Объяснил, что купил их сам. Видимо, купил билеты по кредитной карточке, чтобы обеспечить доказательства своей невиновности. А потом выбросил билеты. И придумал, что лежит в больнице. — Это правда, — перебила я Симону. — Что правда? — не поняла Симона. — Он действительно находится в больнице, — пояснила я. — Сегодня утром я его там видела. — Значит, он не соврал? — — задумчиво произнесла Симона. — Но как он оказался в больнице? Или это случайность? — Давайте проверим еще раз, — предложила я ей. Если он врал нам все время, то почему сказал правду на этот раз? — Но вы говорите, что он действительно в больнице. Я сейчас вам расскажу. Я видела, как он уехал в Ниццу на машине Цирила. Понимаете меня, Симона? У него прекрасная машина Бентли, и если он собирался отвезти на вокзал свою невесту, зачем ему садиться в автомобиль Цирила? только потому, что он точно знал, что именно произойдет на вокзале. На яхту он уже не вернется. Он попадет в больницу и машину обратно поведет Цирил. Свою машину, Симона. — Для чего он это делал? — не поняла Симона. — Ему нужно было алиби! — торжествующе произнесла я. — Как хорошо, что я поступила именно на юридический. Там учат не просто логике но и умению мыслить, — подумала я. Сначала он показал меня вашей матери, выдав за вашу кузину. Потом напоил коктейлем с наркотиком и предъявил меня вашему другу в одежде сибилы. Но этого мало, он понимает, что рано или поздно его могут спросить, куда она пропала. Пропала вместе со своей горничной. И тогда он придумывает еще один трюк. Уезжает на вокзал якобы проводить свою невесту ее горничную. Причем едет в чужой машине. На вокзале не фиксируются паспортные данные отъезжающих. Его алиби будет обеспечено показаниями Цирила, который под присягой подтвердит, что они проводили Сибилу и Горничную. Но этого мало. Все знают, какова репутация у Цирила, и его могут не поверить. Дело в том, что я закончила юридический факультет, объясняю я Симоне, и работаю в солидной адвокатской конторе. Мне известно одно важное обстоятельство. Когда люди начинают врать, они невольно выдают себя. Чем больше говорят, тем быстрее себя выдают. И еще одна закономерность. Два человека не могут договориться и врать одинаково. Это просто невозможно. Детали могут не совпасть, если они врут.